Глава двадцать первая. Борт шаттла «Благая весть». Бунвилл. Административный округ Кентеси. Северная Америка. Терра. 28 февраля 3058 года. Регент Лиза Кенник Кобер затянула потуже привязные ремни, устроилась поудобнее в командирском кресле своего «Беркута», помещенного в грузовой отсек шаттла, И включила переговорное устройство. Послушайте, мистер Арчер, неужели мы не можем обогнуть грозовой фронт? Обязательно лететь прямо через эту хмарь. Она задала вопрос как бы в шутку, однако сгущавшиеся вокруг аэрокосмического аппарата тучи не предвещали ничего хорошего. В этот момент корабль заметно тряхнуло. Одна надежда на то, что шаттлы типа Леопард отличаются редкой живучестью. «Будь у меня выбор, легенд, мы ни за что бы не поднялись в воздух в такую погоду. Я смогу пролететь и сквозь разряды и обогнуть грозовой фронт на малой тяге. Однако в любом случае мы потеряем приводные маяки места посадки». «Понятно», — отозвалась Лиза и вздохнула. «Что за невезуха? Все это путешествие было переполнено нелепыми случайностями. Сначала погода словно сошла с ума, затем Эвелина Хаскилл настояла, чтобы регент, ответственный за оборонные терры, обязательно присутствовал в качестве наблюдателя на заключительном этапе учебных игр. Лижи Кенни Кубер предстоял лично убедиться, что 21-й полк кентавров готов с честью выполнить любую возложенную на него миссию. Но для этого им необходимо платить по высшему разряду, как то и было установлено в контрактах. Это обстоятельство и должна была засвидетельствовать Кенниг Кобер. Лиза попыталась отказаться, заявила, что у неё в штабе дел по горло. Её Беркут что-то забарахлило, и до конца месяца его необходимо было основательно подремонтировать. Кроме того, она собиралась провести учебные испытания боевого робота и непременно по новой программе с боевой стрельбой. Что касается оплаты, то Эвелина сама знает, как поступить. пусть подаст официальный рапорт с приложением результатов испытаний, ну и все прочее. Хаскио возразила, учебные и экзаменационные маневры, на которых так настаивала Лиза, тоже будут проводиться с применением боевой стрельбы, так что в ее интересах лично участвовать в этих учениях. Иначе о каком авторитете командующего можно вести речь? Это был серьезный довод, и регент решила, что отказываться нельзя. Если вдуматься, то окончательное согласие она дала только тогда, когда ясно осознала, что какая-то частичка в её душе бунтует против участия в манёврах. Возможно, это случилось вследствие глупой ревности, которую она испытала во время учебного боя на тренажёре. Её гордость была уязвлена откровенно смелыми и профессиональными действиями Улан-Хаскел. А может, она испугалась Это было отвратительнее всего. Она сама навязала приёмной комиссии это условие, назвала его обязательным, и теперь в решительную минуту решило отсидеться в кустах не выйдет. Ализа была уверена, что применение боевых зарядов во время учений во много раз повысит эффективность подготовки рекрутов. Иначе им очень долго придётся набираться боевого опыта, а это наука жестокая. Для многих она закончится смертью. Устрашающий прогноз погоды едва не нарушил её планы. Метеорологи сообщили, что надвигается ураган такой силы, каких не было зафиксировано за всю историю наблюдений. Тёплый и влажный воздух, расположившийся над Карибскими островами и прилегающими к экватору областями Атлантики, был оттеснён арктическими массами. перевавшимися к югу через средний запад североамериканского континента вплоть до острова Хьюстон-Хед, где помещалась главная штаб-квартира Комстара. Над Миссисипи принесли снежные бури, в некоторых местах высота снежного покрова составила несколько метров. Теперь весной можно было ждать небывалого наводнения. Затем ураган повернул к восточному побережью. Понимаю, как вам неохота лететь в такую погоду, господин Арчер. Постарайтесь преодолеть это чувство, сказал Улиза. Постараюсь, буркнул в ответ пилот. Будет просто замечательно, если мне удастся угадать, где я должен посадить машину. Реген глянул на экран второго наблюдающего за обстановкой монитора. На нём царила девственная белизна, ни единой зацепки, ни единого ориентира. По-видимому, та же картина была и на дисплее Арчера. Да, не удержалась она от восклицания. Пейзаж, как на Северном полюсе. То-то и оно, хмыкнул пилот. Ничего не изменится, если я спущусь пониже. Они должны оставить свободный посадочную полосу, не так ли? Надеюсь. Им следовало бы включить на полную мощность сигнальные огни. Согласно показаниям штурманского компьютера, Мы находимся в десяти минутах от цели. Что-то около ста пятидесяти километров. Вы пристегнулись? — Так точно. В наушниках послышался смех Арчера. — Я обнаружил четыре копья аэрокосмических истребителей. Либо они окончательно спятили, либо специально дожидались такой погоды, чтобы проводить учения. — Держитесь к ним поближе, господин Арчер. Будет исполнен регент. Лиза нажала пару кнопок на клавиатуре бортового компьютера и направила сканирующие лучи наблюдательных устройств боевого робота в том же направлении, куда смотрел локатор шаттла. По экрану побежали полосы помех, но ей удалось рассмотреть четыре компактные группы малиновых истребителей, на бортах которых виднелись обозначения TR-10 — транзит. Неожиданно их боевой порядок изменился — и истребители, совершив боевой разворот, начали заходить в хвост шаттлу. Она доброжелательно наблюдала за этим манёвром, ожидала, что самолёты вот-вот помашут ей крыльями и примут строй почётного караула. К её удивлению, ничего подобного не случилось. Более того, благая весть сильно вздрогнула. Сначала Лиза решила, что аппарат попал в турбулентный воздушный поток. Следом вдруг погас экран обзора местности, отключилась внутренняя связь. "Ну и штормяг", неожиданно подумала она, в душе уже не веря, что буря могла нанести такие повреждения её кораблю. Она глянула в боковой иллюминатор и неожиданно видала широкие пробоины в борту. Сквозь них виднелась белая бурливая взвесь. Дело тут не в воздушных ямах, Между тем в рубке вдруг начал хлестать охлаждающая жидкость, мгновенно залившее стены и передний иллюминатор. Ещё один удар. Машина затряслась как в лихорадке, и отверстие в борту шатло стало куда больше. Шатл потянул вправо, и прежде чем она успела подготовиться, аппарат начал беспорядочное падение. Ветер свистел в отверстиях. Лиза отчаянно начала тыкать пальцем в кнопку внутренней связи. Неожиданно в наушниках прорезался голос Арчера. Он, по-видимому, что-то отчаянно кричал в микрофон. После нескольких секунд кувыркания шату наконец обрёл устойчивость и перешёл в горизонтальный полёт. Что кричал пилот, разобрать было невозможно. Однако Лиза сама догадалась, о чём шла речь. «Верно, другого решения в этой обстановке просто не было. Об этом и орал ей Арчер. «Люк открыт! Катапультируйтесь!» Лизе не надо было повторять дважды. Она тут же занялась проверкой работы реактивных двигателей, вмонтированных в корпус ее Беркута. Прошли контрольные команды, включилось зажигание, и грузовой отсек шаттла наполнил ревущее пламя реактивных струй. Сквозь этот грохот... До неё долетел скрежет металла. Она принялась помогать роботу верхними конечностями, проталкивая его вниз. Ещё мгновение, и боевой робот Зуку выркался в воздухе. Остановить беспорядочное падение было делом нескольких секунд. Теперь робот падал вертикально. Ализа старалась затормозить с помощью реактивных струй. Она находилась примерно в 2 км над землёй. На такой высоте никто никогда не сражается. К её счастью, беркут был сконструирован таким образом, что имел возможность взлететь в воздух. Прыжками вверх на несколько сотен метров он уходил от обстрела. В боевых условиях машина могла прыгнуть и выше, так что контролируемое падение не могло ей повредить. Прежде всего, она уменьшила скорость падения, затем сориентирвала робот таким образом, чтобы приземлиться лицом к северу. По экрану между тем бежали цифры, показывающие высоту и скорость падения. Они непрерывно менялись. В 200 м над землёй она вновь нажала на педали. Теперь робот опускался ровно, сохраняя вертикальное положение. Всё-таки скорость великовата. Я падаю слишком быстро, мелькнула мысль. Сейчас самое время помолиться об удаче. Следом пришло сожаление, что в Комстарев в последнее время не очень-то заботились о поддержании мистического настроя своих послушников. Всё заполнила холодная логика. А вот в её время молитвы были важной составной частью общей подготовки послушников. В ту пору их учили возносить вдохновенные слова к самому Блейку, который невидимо присутствует рядом с ними. поддерживает их в богоугодных начинаниях, отвращает от грехов. Теперь иначе. Она почувствовала, как что-то сильно ударило в левый бок робота. Он сразу кувыркнулся в воздухе и рухнул на землю корпусом. Вернее, это она догадалась, что робот наконец коснулся земли, потому что в следующее мгновение рубка заходила ходуном. Её с такой яростью принесло швырять на привязанных ремнях Штулиза едва не потеряла сознание. Кровь то приливала к голове, то отливала. Ремни с жуткой силой впивались в тело. Случались моменты, когда она буквально впадала в невесомость, следом наваливалась нестерпимая тяжесть. Робот вращался в какой-то зыбкой белой круговерти, ударялся, падал. Снаружи стоял сплошной вой снежной бури, лязг металла, треск, грохот. Корпус сотрясала крупная вибрация. Толчки и удары то нарастали, то ослабевали. Элиза прикусила губу. Хватило опыта понять, что её беркут катится куда-то под уклон. И на всякий случай она, уловив момент, нажала на кнопки, и боевой робот раскинул руки, попытался хотя бы таким способом престоновить беспорядочное вращение. На мгновение Шестидесятитонная машина, терпевшая поражение в борьбе с притяжением земли, замерла. Лиза с облегчением вздохнула, но в следующую секунду её робот рухнул в какую-то жуткую яму. Раздался грохот и скрежет металла о камни. Что же от него останется, тоскливо спросила у себя Лиза. Навалилось всё сразу. Падение и шатло, приземление хуже не придумаешь. Теперь вот летим неведомо куда. Беркут ещё раз изо всех сил ударился о что-то твёрдое. Ноги его взметнулись в небо, машина перевалилась через голову. Лиза сжала зубы, пытаясь удержаться в кресле и не потерять сознание. Робот перевернулся ещё раз. Затем, теперь уже с какой-то обречённой медлительностью и усталостью, в наклонном положении лёг на спину. Так и замер. Однако этим дело не закончилось. Рубка начала постепенно клониться в одну сторону, затем послышался жуткий хруст. Лиза лихорадочно раскинула руки, пытаясь вцепиться в любой предмет, который способна была нащупать. В этот момент робот осел и замер окончательно. Снаружи что-то захлюпало. В первые мгновения Лиза не могла поверить, что всё кончилось. Сидела и, затаив дыхание, ждала, что вот сейчас её опять швырнёт в сторону. Кровь перехлынет к лицу. Однако снаружи стояла удивительная, неожиданная тишина. Но дела. Хуже не бывает. Первым делом она пробежала пальцами по кнопкам управления роботом. Потом не удержалась и, страшно робея, потянулась к боковым иллюминаторам. За бронированным стеклом валил снег. Густой, крупный. Видимость была ограничена, однако она смогла разглядеть какую-то огромную серую массу. Пригляделась. Это же скала! Неужели она с нее рухнула? И куда же угодила? Когда ее глаза окончательно привыкли к полумраку, царившему за окном, она заметила длинный широкий пролом в снеговой стене. След тянулся вверх на несколько десятков метров к стайке древних сосен, мирно росших у подножия скалистого, сдобренного отвесными откосами склона. В этом направлении снег был основательно перепахан. Одно из деревьев сломано. Вывод напрашивался такой: оно упало на склон какого-то хребта и скатилось к подножию. Здесь, в затерянной горной долине, И пришёл конец её удивительному путешествию. Или, может, ей самой пришёл конец. Место должно быть живописное. Радостно надо здесь концы. Левой рукой она разомкнула защёлку откинула створку нейрошлема, прикрывавшего нижнюю часть лица и щепнула себя за нос. Почувствовав боль, немного успокоилась. Реакция правильная. Правой рукой она перевела режим работы компьютера в боевое положение. Прежде всего, необходимо было выяснить, что осталось от машины, на что она способна. Неожиданно она взмолилась: "Милый, милый робот, оживи, задвигайся". По экрану равнодушно побежали ряды и колонки цифр. Лиза напряжённо вглядывалась в них, и прежние чувства неотвратимой беды начало отступать. Она перевела дух. Прежде всего она обратила внимание, что полностью израсходовано реактивное топливо, с помощью которого её беркут мог совершать прыжки. Это потеря не имела жизненно важного значения. Она даже почувствовала некоторую благодарность к этой умной машине, которая так замечательно вела себя в смертельно опасной ситуации во время беспорядочного кувыркания вниз по склону. падение соответственных скал было потеряно от 10 до 25 процентов защитной брони. Однако ноги и приводы в конечностях остались в целости и сохранности. Беркут не потерял способность двигаться. Более того, судя по приводимым данным, скорость передвижения сократилась только на 15 процентов. Лиза легко ударила по клавише, приводящей в действие системы оружия. Компьютер показал, что все они работают в нормальном режиме, исключая установку для запуска ракет дальнего действия, которую вместе с кассетой робот потерял во время кувыркания вниз по склону. Лиза почувствовала нескрываемое облегчение, что ракеты не взорвались во время этой безумной скачки. Без них, конечно, будет тяжеловато, но ничего, обойдемся, придется обойтись. Вдруг сподно в сознании явилась мысль, что оружие в этой переделке ей ещё понадобится. Она привело робот в сидячее положение. Снаружи послышивыж журчание воды. Что такое? Лиза включила специальное устройство, которое автоматически настраивало и исправляло мелкие нарушения в работе следящих и обзорных систем. Где же она находится? Ну, дела. Она провалилась под лёд. Корпус робота пробил ледяную корку, покрывавшую поверхность горного озера, и теперь Беркут сидел в воде. Теперь Лиза успокоилась окончательно. Время молитв прошло, пора детально оценить обстановку. Ей необыкновенно повезло. Что ж, примем этот факт как данность. Стоило ей угодить на вершину горы или удариться о скальный выступ, Или что ещё страшнее, попасть в расщелину, вряд ли она смогла бы выбраться наружу. Тогда бы пришлось в пешем порядке выбираться из этих гор. Ясно, что это было безнадёжное предприятие. Несколько минут она привыкала к своему новому положению. Сидя над дном озера, можно было не спешить. Вспомнив о падении, она невольно передёрнула плечами. Не хотел бы я ещё раз повторить этот трюк, тем более вслепую. Однако придётся. Она крепко сцепила зубы. Воли не воли придётся детально изучить записи, оставленные в памяти компьютера. Подобный опыт будет бесценен как для конструкторов роботов, так и для пилотов. Этим разбрасываться нельзя. Пройдёт время и всё сгладится. пропадёт острота ощущений страха, отчаяния, бессилия, ожидания смерти. Как говорили древние, на войне как на войне. Что ж, по-видимому, она и сейчас вступила в полосу боевых действий. Как назвать акцию, с которой ей пришлось столкнуться? Ну, об этом потом. Сначала надо выбраться из озера, определить своё местонахождение, выработать план действий. Цифры, высвечивающиеся на мониторе, связанном с системами ориентации и наблюдения, а также со спутниками, входящими в общепланетную сеть, показали, что она упала в самом центре области Кентеси. Я нахожусь почти в 750 километрах к северо-западу от Хилтон-Хейда. Место приземления расположено в самом сердце Великих Туманных Гор. В урон шум, в случае смогу делать около 50 км/ч. Выходит, мне потребуется 15 часов, чтобы добраться до цели. Она у Грюму смотрела на показания приборов. И чем дальше, тем отчётливее ей представлялось решение. Прежде чем делать окончательные выводы, необходимо добраться до Хилтенхат. Только имея под рукой все возможные сведения, Она сможет отыскать истинную причину этого странного происшествия. Прежде всего, совершенно ясно, что аэрокосмические истребители намеренно обстреляли её шаттл. Вывод напрочь осу сам собой. Это было тщательно спланированное покушение на человека, возглавлявшего оборону Терры. Этот факт сомнений не вызывал. Даже если кто-то из этих странных транзитов Следовав за шаттлом до самого момента его гибели, он вряд ли сумел зафиксировать падение боевых роботов из люка «Благой вести». Но даже если и так, кому из них придет в голову, что сама регент находилась в грузовом отсеке? Вероятнее всего, они решили, что с Лизой Кенни Кобер и ее копьем, с которым она направлялась на учение, покончено раз и навсегда. Свидетельством этому – служила тишина и опустевшее небо. Если бы у них появилось хотя бы тень сомнения, они наверняка бы провели бомбардировку места падения роботов. Всего их было четыре. Один принадлежал Стефану Крауну, который тоже летел в рубке своей машины. Два других бойца расположились в кабине пилота. Этим ребятам, по-видимому, крупно не повезло. Лизу Кенни Кобер всегда отличалась способностью к углублённому, да точному анализу обстановки. Она редко ошибалась в выводах. По-видимому, это качество особенно приглянулось Анастасию Суховто. Случившаяся катастрофа, в первые минуты представлявшая перед ней ворохом отдельных эпизодов, теперь начала складываться в более-менее цельную картину. Ей бы след было раньше проявить бдительность. Например, во время учебного боя на тренажёре в Баркшире уже тогда у неё зародилось смутное подозрение, что здесь что-то не так. Судя по экзаменационным ведомостям, новобранцы, попавшиеся в копию Уланов, никак не могли показать такую прыть, какую они продемонстрировали во время учебного боя. Вместо того, чтобы разобраться, как же так получается, что зелёные новички настолько грамотно противостоят ей, опытному бойцу, прошедшему через три военных кампании. Она всё списывала на необыкновенную одарённость вновь призванных рекрутов. Надо было сразу ознакомиться с их личными делами, взглянуть в конце концов на физиономии этих юнцов. Вот оно, вследствие долгих месяцев спокойной, сытой жизни. Теперь ей стало ясно, что смутные подозрения возникли у неё ещё тогда. однако желание сохранить общую радостную картину успешной подготовки обороны планеты застило ей глаза. Следом пришла догадка. Видимо, случилась банальная в истории войн ситуация. Нанимали одних, а получили совсем других. Что-то вроде троянского коня в новой модификации. Профессиональная организация нападения на шаттл «Благая весть» показало, что это покушение было частью широкого и хорошо продуманного плана, целью которого являлось оставить терро без необходимых средств обороны. Это по меньшей мере, возможно, замысел был куда круче, но об этом можно поразмышлять потом на Хилтон-Хиде в компании с опытными аналитиками. Кому были выгодны эти меры? прежде всего кланам, которые не скрывали своих намерений относительно Терры. Неужели чужакам удалось так глубоко проникнуть незамеченными на враждебную территорию? Тогда как они сумели войти в сверхсекретные компьютерные цепи Комстара? Иначе нельзя объяснить, каким образом им удалось перехватить благую весть в воздухе. Только одна организация имела возможность запустить щупальца и, в святая святых Комстара, слово Блейка, только их представители обладали необходимыми знаниями для проникновения в недры межзвездной связи. К тому же ни для кого не было тайной, что многие служащие Комстара тайно сочувствовали своим прежним товарищам. Если прибавить многочисленные заявления руководителей слова Блейка о том, что они не потерпят присутствие богахульников в замке и скоро выдворят их оттуда, кто выводно прожёвывал всё сам с собой. Лиза подняла беркута на ноги. К её удивлению, робот вёл себя как прежде, был лёгок и послушен в управлении. Теперь предельное внимание. Вполне может быть, что кто-то из экипажа шаттла или мы его копья остались в живых. Хуже, если заговорщики из только что переброшенного легиона решат застраховаться и начнут прочесывать местность. Селенок у меня хватит, чтобы достойно встретить их, однако мне совсем ни к чему ввязываться в бой. Она детально продумала сценарий, к которому должны прибегнуть сторонники слова Блейка. Понятно, что им придется сообщить о катастрофе с Шаттлом. Вряд ли им доверят одним искать ее бренные останки или обломки летательного аппарата. правда у них есть преимущество во времени, но оно скоро растает. Значит, мне нельзя нарушать режим радиомолчания и надо ждать, пока в эфире не подадут голос наверняка верные комстару люди. Они помогут мне связаться с примасом. Главное не упустить срок, пока ещё заговорщики повязаны по рукам и ногам батальонами верных комстару сил. Это там уже вряд ли весь личный состав улан пошёл на поводу у предателей. Она вздохнула. По-видимому, их основная цель — захват Хилтон-Хитт и в первую очередь пленение Примаса. Лиза принялась наговаривать на плёнку сообщение. Изложила всё досконально, начиная с момента получения приглашения от Эвелины Хаскел. Тот-то в последнее время она начала избегать её. Продублировала данные о нападении. Потом также вслух заявил его в микрофон. Уверенно, заговорщики, получив метеорологический прогноз, решили воспользоваться благоприятной возможностью. Однако в какой мере погода помогла им организовать покушение на благую весть, в той же теперь она будет мешать им в осуществлении планов. Хорошо, если буря затянется подольше. То-то они удивятся, увидев меня живой и здоровой. Боевой робот широко шагнул, С лёгкостью проломив лёд, и размеренно зашагал в юго-западном направлении. Дорожа от возбуждения, испытывая азарт, который всегда охватывал её перед боем, она по-прежнему вела разговор сама с собой. Стоит только отрубить змее голову, и она сдохнет. Но это только в том случае, если голова на самом деле погибнет. Есть большая разница. между одним удачно проведённым сражением и общей победой в войне. Вот мы и посмотрим, кто из нас лучший стратег.